Им понадобилось полтора дня на усердное, подробнейшее изучение всех операций и на поиск настоящих имен, скрывавшихся за поддельными. Все это было проделано с невероятным трудолюбием. И, наконец, в четыре часа по полудни, через два дня после возвращения из приюта, полицейские твердо смогли сказать, что след ведет к Зигмунду Таниферу. Телман стоял посреди кабинета с последним документом в руках и яростно проклинал всё и вся. "И что же ему теперь будет?" воскликнул он в отчаянии. "Эта свинья продавала малышей в шахты, как будто они были животными. Некоторые из них никогда больше не увидят дневного света". Его голос перехватило от эмоций. "А мы не можем доказать, что он знал, чем занимался Хорсвол". Он же всё будет отрицать, скажет, что это была аренда или ещё что-нибудь в этом роде. Дополнительный доход от имущества. Он шантажировал невинных людей, и они почти сошли с ума от страха. А Уайт вообще ушёл в отставку, не говоря уже о Кадделе, который просто застрелился. И опять мы ничего не можем доказать. Если даже расскажем, чем он пытался им угрожать, То это всё равно разрушит их репутацию именно так, как он того и хотел. Он добьётся своего, но только теперь уже нашими руками. Инспектор ещё раз выругался. Руки его были сжаты в кулаки, а глаза метали молнии. Он требовал ответа от Питов, в надежде, что тот сможет как-то разобраться с этой несправедливостью. Это ведь был даже не шантаж, ответил суперинтендант, пожав плечами. Он ничего ни от кого не требовал, а нужно ему было их молчание, в случае если бы раскрылась афера с приютом. Ну да, этого дела так и не дошло. Не всё-таки мы должны предъявить ему хоть что-то. Сэмюэл сорвался на крик, а его кулаки теперь сжимались и разжимались, словно хватая пустой воздух. Давай попробуем арестовать его за использование доходов от деятельности Хорсфолла предложил Томас. Ни одно жюри присяжных не поверит, будто Танифер думал, что это доход от продажи овощей из приютского огорода. К сожалению, это никого не волнует, ответил инспектор с горечью. Совсем не уверен, Пит состроил гримасу. Думаю, что какой-нибудь назлоивый газетчик, например, Римус, сможет сделать из этого очень интересную историю. Но ведь он ничего не знает. Откуда? Не понял Телман своего начальника. Ну, знает, если я ему расскажу, усмехнулся сюперинтендант. Но у нас же нет доказательств, что Танифер знал о том, чем занимался Хорсфолл. Вот уж не думаю, чтобы это сильно помешало Римусу. И вы ему всё расскажете? Глаза Сэмеюэл стали круглыми от удивления. Не знаю, но я очень хочу, чтобы Танифер в это поверил. Тельман рассмеялся, и его смех прозвучал зло и безжалостно. Зигмунд Танифер принял их в роскошно декорированной приёмной. Ничто в тонких чертах его лица не указывало на то, что произошло что-то неприятное, и что его мысли занимало что-то ещё, кроме визита сюперинтенданта казалось, что больше всего на свете финансиста интересует, как пит заканчивает только что раскрытое дело. Томас обратил внимание на порфино, которая стояла рядом с креслом мужа. Её подвижное лицо излучало наконец покой, на нём не было и следа тех тревог, которые полицейский наблюдал во время своих предыдущих визитов. Очень мило с вашей стороны нанести нам визит, суперинтендант Сказал банкир, указывая Питту и Телмону на просторные кресла. Совершенно ужасный конец всего этого кошмара. Признаюсь, никогда не предполагал, что Кадол способен на такое. Просто не могу подобрать слов. Злобное, жестокое, садистское, подсказала ему супруга не твёрдым голосом, сверкнув наполненными яростью и презрением глазами. Я так сочувствую, миссис Кадол. У меня просто сердце кровью обливается. Что может быть ужаснее, чем обнаружить, что мужчина, которого ты любила, за которым была замужем всю свою жизнь, которому отдала всю свою верность и веру, оказался абсолютным мерзавцем? Её тонкую фигуру сотрясали эмоции. Сэмюэл взглянул на своего начальника и отвернулся. "Моя дорогая", успокаивающе проговорил Танифер. Ты не можешь отвечать за всё мировое зло. Со временем Теодозия Кадол сумеет это пережить. А сейчас ты для неё ничего не в состоянии сделать. Я это понимаю, сказала женщина с отчаянием в голосе. И именно поэтому так страдаю. Если бы я могла хоть чем-то помочь. Я был совершенно потрясён, когда вернулся на следующий день после его смерти и прочитал обо всём этом в газетах продолжил Зигмунд, глядя на Пита. Признаюсь, что был готов подумать на кого угодно, но только не на Каддала. И всё-таки он провёл нас всех А откуда вы вернулись? спросил Томас, почему-то почувствовав непонятное разочарование. Но он ведь уже знал, что в доме Каддала в тот день не было чужих. Так на что же он надеялся? Из Парижа Спокойно ответил банкир, откидываясь в удобном кресле и складывая руки на груди. Я плавал туда на пароходе, совершенно изнурительное путешествие. Но, к сожалению, банковское дело не знает границ. А почему вы спрашиваете? Просто из любопытства, ответил полицейский, и внезапно на него нахлынула такая волна гнева, что он чуть не задохнулся. И что же, вы размещали деньги во французском банке? Ну вы знаете, это действительно так. Глаза Зигмунда слегка расширились. А вас что, интересуют подобные операции, сюперинтендант? Он был абсолютно спокоен, расслаблен и уверен в себе. Значит, деньги из сиротского приюта в конце концов оседают во французском банке? Холодно поинтересовался Пит. Танифер не пошевелился. Его лицо не изменилось, и только тембр его голоса стал немного другим. "Деньги из приюта? Простите, я вас не совсем понимаю". "Приют в Кью, который управляется комитетом из клуба джазз", обстоятельно объяснил полицейский. "Того самого, члены которого были жертвами шантажиста". "Не может быть. Вы при мне никогда не упоминали имена других жертв". Теперь финансист, не отрываясь, смотрел на Томаса. «Ну как же. Корнуолис, Стэнли, Уайт, Кадл, Балантайн и вы», хмуро ответил тот все тем же ледяным голосом. «Особенно Балантайн. Ведь и труп-то на его ступенях оставили именно для того, чтобы привести его в ужас, а может быть и подвести под арест за убийство. И именно поэтому Олес сначала попытался убить Коула, А тот смог отбиться и избежал. Томас не сводил взгляда с лица банкира. А потом этот бандит решил использовать Слинзби, которого хорошо знал и который был так похож на Коула. Именно в карман Слинзби он подсунул счёт Коула, ну и, конечно же, табакерку Валентайна. Гениально! Танифер тоже не сводил глаз с сюперинтенданта. Он приоткрыл было рот, чтобы облизать губы, но передумал. «Не правда ли?» — согласился Пит, не отводя своего взгляда. «И если бы кто-нибудь из членов комитета, так же, как и Балантайн, стал бы интересоваться несоответствием больших денежных сумм и малым количеством детей в приюте, то шантажист легко заставил бы их замолчать». Парфино посмотрела прямо на Томаса. Между бровей у нее пролегла морщина, Рот скривился. А почему это так важно, что детей было мало, а денег много, суперинтендант? Спросила она. Наверняка вопросы появились бы только в том случае, если бы денег оказалось мало. И почему мистер Кэдл хотел заставить всех замолчать? Я этого не понимаю. Ответ на этот вопрос было не так просто найти. Теперь пит говорил с ней, а не с банкиром. Всё дело в том, что комитет вложил деньги в этот приют, и в него направлялись дети со всего Лондона, и этот же приют приносил хороший доход. За годы сумма составила многие тысячи фунтов, потому что дети там надолго не задерживались. Он посмотрел на удивлённое лицо женщины, полное эмоций, и вдруг почувствовал приближение чего-то ужасного, но ярость полицейского не позволяла ему остановиться. Понимаете, этих детишек продавали для работы на фабриках, мельницах и в шахтах, особенно в шахтах, потому что там они могли проникать в места, недоступные для взрослых людей. Дама побледнела, попыталась вздохнуть и закашлялась. Мне очень жаль, извинился Томас. Мне очень жаль, миссис Танифер, что приходится говорить с вами об этом. Ну, именно из доходов от этой торговли оплачен ваш прекрасный дом и шёлковое платье, которое на вас сейчас надето. Этого не может быть, вырвался у жены финансиста из груди пронзительный крик. Суперинтендант достал из кармана документы, конфискованные в приюте, и показал ей. С умоляющими, наполненными ужасом глазами Парфено повернулась к мужу. «Дорогая, эти дети были в основном из Ист-Энда», — попытался объясниться банкир. «Они уже давно привыкли к тяжелому труду. Ведь это же не были дети людей нашего круга. Им все равно пришлось бы работать, где бы они ни были. А так, по крайней мере, им был гарантирован кусок хлеба». Женщина словно превратилась в глыбу льда. «Парфенопа». В то не ее супруга появилась нетерпение. Хорошо, тебя возьми себя в руки, дорогая. Ведь это всё реальность нашей жизни, а эта ситуация касается вещей, о которых ты ничего не знаешь. Ведь ты даже не представляешь себе, Лео Кадл не был ни в чём виноват, взвизгнула миссис Танифер, и в её крике послышалась агония. Теперь её голос звучал хрипло и ничем не походил на тот красивый голос, который все присутствующие слышали несколько минут назад. Совершенно верно, он не был виноват в шантаже, согласился Зигмунд. Однако шантажист никогда ничего не требовал, кроме ничего не стоящих побрякушек. Он взглянул на жену с раздражением. Но я уверен, что Кадол был виновен в том, что использовал красоту своей жены для продвижения по карьерной лестнице, что было как минимум не совсем красиво, и застрелился, испугавшись разоблачения. Вина иногда может сотворить с человеком странные вещи. Но его супруга и не думала успокаиваться. Она была охвачена такими глубокими и сильными эмоциями, что её лицо походило на ужасную перекошенную маску, на которую было страшно смотреть. "Тебе известно, в чём его хотели обвинить?" прохрипела она. "Тебе лучше пойти и прилечь", сказал Танифер более мягким голосом, и его щёки слегка порозовели. "Я позову твою горничную." И сам приду к тебе сразу же, как только разберусь с Питом. И он сделал неопределённый жест в сторону Тэлмана. Не знаю, как там его зовут. Нет. Паршино подступила на несколько шагов, повернулась и выбежила из комнаты, оставив дверь не до конца закрытой. Суперинтендант должен сказать вам, что вы удивительно неуклюжи. Зигмунд повернулся лицом к Томасу. Не могли бы и не описывать всё моей жене в таких деталях. Он посмотрел на бумаги, которые Пит всё ещё держал в руке. Если у вас есть в чём меня обвинить, то давайте отложим этот разговор до того момента, когда рядом со мной будет сидеть мой адвокат. Я стану разговаривать с вами только в его присутствии. А сейчас мне надо идти к моей жене и попытаться объяснить ей суть этого бизнеса. Она довольно наивна в том, что касается повседневной жизни, и очень идеалистична, как это часто бывает у женщин. И не ожидая ответа полицейского, банкир повернулся и вышел из приемной в холл. В глазах Теллмана, когда он посмотрел на своего начальника, можно было прочитать ярость, разочарование и требование справедливости. Суперинтендант направился к двери, Однако не успел он до нее дойти, как раздался в выстрел, а затем послышался звук падения тела. Пит бросился вперед и влетел в холл в сопровождении Сэмюэля. Парфенопа стояла на ступенях лестницы с дуэльным пистолетом в руке. Руки она держала перед собой, спина ее была прямой, а подбородок высоко поднятым. Зигмунд Танифер лежал перед нею на плиточном полу, и из дырки на его лбу... Прямо над переносицей выступила кровь. На его лице застыло выражение удивления и неверия. Тельман наклонился к телу, но всё было понятно и так. Банкир был мёртв. На ступени со стуком упал пистолет, выпавший из рук его жены. Миссистани Фер смотрела прямо на суперинтенданта. "Я любила его", произнесла она довольно твёрдым голосом. Я готова была пойти на всё, чтобы только защитить его. И я, я сделала это. Я переоделась помощником садовника и убила Лео Кадело, потому что была уверена, что он шантажировал Зигмунда чем-то, чего тот никогда не совершал, и хочет уничтожить его репутацию. Я знала, где найти Кадело. Присмертное письмо я сделала на нашей собственной бумаге так, чтобы оно было похоже на те письма, которые получал Зигмунд, то есть которые он составлял. Она попыталась засмеяться, но тут же закашлялась, борясь с удушьем. Томас сделал шаг по направлению к ней. Неожиданно всё её тело затряслось, как в агонии. Несчастная женщина, как будто прощалась с любовью, потерянной честью и жизнью. Она протянула руку за спину и достала из-за пояса юбки ещё один пистолет, парный тому, который лежал на полу у ног Пита. "Нет!" выкрикнул суперинтендант, бросаясь вперёд. Похоже было, что этот крик успокоил миссис Станифер, и она совершенно хладнокровно, держа пистолет двумя руками, вложила его себе в рот и нажала на спускок. Прогремел ещё один выстрел. Томас поймал женщину на руки в тот момент, когда она падала лицом вперёд. Парфинопа оказалась такой лёгкой, словно вообще ничего не весила. Помочь ей уже было нечем, она была мертва. Теперь для Парфино пытания Фер всё было в прошлом: предательство, горе и непереносимое чувство вины. Полицейский осторожно поднял её на руки, не обращая внимания на кровь. И на то, что ей теперь уже не требовалась нежность. Перфинопа была женщиной, которая любила отчаянно и без оглядки, отдавая всю себя человеку, осквернившему её мечты, и поэтому она уничтожила себя, пытаясь спасти хоть частицу того, чего никогда не существовало. Томас держал её очень осторожно, как будто она могла понять, что он чувствует, как будто его сострадание было для неё важно. Затем Питт переступил через Танифера, и Телман с белым, как полотно лицом и склоненной головой, открыл ему дверь в приемную. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2018 года. Звукорежиссер Андрей Васинев читал Андрей Васинев.